Понедельник, 15 мая. Я чувствовала себя потеряно. Когда я проснулась, я услышала звуки скрипки, играющие интермет со одной из опер, которые папа обычно слушал дома по вечерам. Я еще не проснулась, мы снова были в Берлине. Огры были всего лишь кошмарным сном, вызванным взбудораженным воображением. Мне привиделось, что я лежу у ног отца рядом с граммофоном, Он гладит меня по голове, ерошит мне волосы, рассказывая мне об оперной героине Таис, куртизанке в жрице в могущественной египетской Александрии. Её хотели лишить имущества и заставить отречься от богов, которым она всегда поклонялась. Её заставили перейти через пустыню, чтобы расплатиться за грехи. Я открыла глаза и увидела, что нахожусь в своей каюте. Двери в папину были открыты, И я заметила граммофон. Он читал в постели, слушая симфоническое интермецио размышления из оперы «Таис», как в старые добрые времена. Оркестровая музыка заслонила весь остальной мир. Нас отправят обратно в Берлин, потому что мы взяли с собой граммофон. Я была уверена, что он значился в списке нашего квартирного имущества, который нас заставили составить. Кому пришла в голову такая глупая идея взять его с собой? Мама никогда не простит папу. Она расплачется и будет обвинять меня тоже, без конца повторяя, что нам нужно скрыться. Возможно, она попыталась бы отравить меня той ужасной капсулой, которую папа заставил её купить у отца Лео. Но мама вошла в мою каюту, выглядя бодрее, чем когда-либо. Если граммофон не беспокоил её, если она не считала, что нас отправят обратно из-за папиной безответственной любви к музыке, Это значило, что мы в безопасности. Она выглядела сияющей и ещё более элегантной. Необходимость стряхнуть с себя вялость последних 4 месяцев, чтобы добыть нам разрешение, прочесав пыльные улицы Берлина, заполненного ограми, марширующими в отвратительном единодушии, сотворила с ней чудеса. На ней были длинные свободные брюки из габардина цвета слоновой кости. Седня хлапчата бумажная блузка, подходящий по цвету тюрбан, шарф, повязанный вокруг шеи, и пара тёмных очков в черепаховой оправе, чтобы защититься от солнца на палубе. На левом предплечье поблёскивал широкий золотой браслет, а на правой руке ослепительно сияло обручальное кольцо. Багиня во всём своём великолепии. Ты можешь идти куда хочешь, кроме машинного отделения, сказала мне мама. Это опасно. Иди, развейсь, Ханна. Папа останется здесь читать. Сегодня прекрасный день. С видом, будто корабль принадлежал ей, мама вышла из каюты впервые за много месяцев, желая вдохнуть свежего воздуха. Мы всё ещё были в Европе. Вдруг до меня донёсся шум из другого порта. Я жаждала оказаться в открытом море, но меня раздражали проносящиеся мимо нас чайки. Запах рыбы и засохшей крови вместе с запахом ржавчины и смазки от двигателей, а также гул приближающихся к причалу и отплывающих от него кораблей. Выйдя на палубу, я увидела маму у перил. Ей подавали чай, а она смотрела вниз на французский порт Шербур, внимательно наблюдая за тридцатью семью пассажирами, поднимающимися на борт. Очевидно, она не узнала ни одного из них. потому что отошла к одному из шезлонгов по правому борту. Я не думала, что она подружится с кем-то из других женщин в первом классе. Она наблюдала, как они проходят мимо, достаточно дружелюбно приветствовала их, но затем поправляла свои тёмные очки и больше не обращала на этих элегантных женщин внимания, даже если они хотели бы присесть рядом с ней. Она наслаждалась одиночеством. То, что она провела все эти месяцы в заточении за закрытыми ставнями, не выходя на улицу, чтобы повидаться с друзьями, сделало её асоциальной. Я знала, что морской воздух пойдёт маме на пользу. Она выглядела свободной и могла носить свои лучшие наряды, демонстрировать свои драгоценности, иметь всегда под рукой кого-то из персонала. Но она, казалось, не спешила снова пойти в бальный зал. Когда прошлым вечером мама открыла туда дверь, Она увидела на задней стене красно-бело-чёрный флаг. Её лицо исказило гримаса отвращения, которую заметила только я, и она ушла, не сказав ни слова. Она пошла прямо к капитану. Никто не знает, что она сказала, но факт остаётся фактом. К утру флаг исчез. Первое, что она сделала ещё до завтрака, отправилась в бальный зал, чтобы узнать, сдержал ли капитан своё слово. «Пока мы в море, он будет заботиться о нас», — сказала она позже. «Он настоящий джентльмен». Корабль задрожал и раздался еще один гудок. Теперь мы действительно были в пути. Спрятавшись за темными очками, мама улыбалась спокойно, как никогда раньше. Лео подкрался ко мне сзади и закрыл мне глаза. Его руки были влажными. Я включилась в игру и спросила, не папа ли он. Раскохотавшись, он изо всех сил дёрнул меня за руку. Лео вовсю хозяничал с первого класса. Он приходил и уходил с нашей палубы, как будто был её властелином и хозяином. Он больше не боялся, что его отправят обратно к отцу в каюту туристического класса. Его место было здесь, со мной. Капитаны и все стюарды знали это. Мне нравилось видеть Лео нарядным одетым. в коричневом пиджаке с большими пуговицами и нагрудными карманами, он казался старше. Но короткие брюки и длинные чулки выдавали его возраст. Он отступил назад, чтобы я могла составить свое мнение, и развел руки в стороны, как бы спрашивая, что я думаю о его трансатлантическом костюме и нетерпеливо ожидал моего вердикта. Я оглядела его с ног до головы, не говоря ни слова. Мое молчание было для Лео мучительным. И он отчаянно воскликнул — «Ты что, так и не скажешь мне, как я выгляжу?» «Как самый настоящий граф», — передразнила я его, и Лео захихикал. «А ты единственная графиня на борту, Ханна», — ответил он, прежде чем отбежать в сторону и начать осматривать первый класс. Если кто-то прислонялся к перилам, он извинялся и ждал, пока ему освободят место. Он ни в коем случае не хотел менять запланированный порядок тщательного изучения корабля, На котором нам предстояло провести ещё 2 недели. Я следовала за ним, как его верный спутник. Первый раз я видела его счастливым. 15 мая 1939 год. Сократить остановку в Шербурге. Следует выходить как можно раньше полным ходом. В гавани напряжённая обстановка. Телеграмма от компании Hamburg America Line.